Проснулась Аля в тревоге. И, конечно, одна. С ощущением, что может не успеть, что даже не увидит его, натянула платье, так было быстрее, чем втискиваться в джинсы, и вылетела во двор. Оказалась права. Караван машин уже пылил вдаль по дороге. Сантьяго стоял у пикапа с лебедкой, поставив ногу на порог, и говорил Спилар. Та схватила его за руку, покрывая ее поцелуями. Он мягко отстранился и поднял глаза на Алю, застывшую на пороге дома. У нее закипали в глазах горячие слезы, и включилась генетическая память бабушек, провожавших мужей на войну. Хотелось упасть на колени и завыть. Сантьяго поднял пальцы к шляпе, прощаясь с ней. И Аля судорожно стиснула руки, сражаясь с дурным предчувствием, что видит его в последний раз. Он вскочил в машину, захлопнул дверцу и пристроился последним. За пикапом оседала дорожная пыль, и на ранчо воцарялась мертвая тишина, особенно пронзительная после шума голосов и машин. На этот раз тревога с Али была с самого начала. Пилар что-то неспешно готовила, как будто бы совсем не волнуюсь, а вот ее выводило из себя все. И ленивые переругивания шелудивых псов, которым вздумалось порычать друг на друга в самую полуденную жару. И глупые куры, сбившиеся в одну кучу, из-за чего в ней возникали драки за каждое найденное на земле зернышко, и какое-то нервное ржание лошадей в конюшне. Там теперь было тесно. К тем, кого Сантьяго привез для Нади, подселили тех коней, на которых прибыли старые работники, и местные лошадки негодовали. Да и ухаживать за ними было особо некому, и некогда. И Аля даже пожалела, что не любит их так, как Надя, а то бы успокоилась за этим занятием. Но и свою медитацию ей провести не удалось. Запахи кремов и пенок казались слишком сильными и вызывали головную боль, так что она просто в конце концов смыла их все и не стала мазать ничем новым. Теперь ее раздражало еще и ощущение стянутости кожи. Солнце медленно катилось по небу, щедро выливая беспощадный свет на сухую землю. Часы тянулись днями, и непонятно было, когда ждать каких-то новостей. Аля собрала рюкзак на случай, если вдруг случится чудо и удастся бежать переоделась в свою футболку и джинсы и продолжала слоняться по двору, маясь от тревоги и безделья одновременно. Но к вечеру никто еще не вернулся. Она прошла по дороге с ранчо до самых ворот. Оттуда до шоссе было еще дальше, но выйти за пределы ограды она не решилась. Закрыла ворота. Открыла ворота. Вернулась обратно. К ночи терпеть стало совсем невозможно. Она впервые сама включила так раздражавший ее прежде телевизор и принялась щелкать по новостным каналам, словно там могли рассказать что-то о судьбе маленькой банды из окрестностей Поленки. Хотя, почему нет? Сантьяго же сказал, что могут подключиться большие ребята. Про такой замес наверняка расскажут. В одном из прямых включений мелькнули кадры, снятые то ли с вертолетов, то ли с дронов. Баррикады из деревянных ящиков, стволов деревьев и мешков с песком. Бегущие люди в черных платках, натянутых на пол лица. Перестрелка. Кто-то падает раненый и на него наезжает внедорожник. Полиция с мигалками и пулеметные очереди в темноте, которые разбивают и так ничего не освещающие фонари. Непонятно было, про наших это или нет. Показалась или мелькнула знакомая шляпа. Хотя этих шляп там. Ведущие в студии комментировали события на своем быстром испанском, в котором Аля не могла даже отделить одно слово от другого. Так наши или нет? Или она вообще смотрит историческую передачу о какой-нибудь войне картелей десятилетней давности? Она ждала до глубокой ночи и, уходя спать, надела привезенную им длинную ночную сорочку, понадобившуюся только пару раз, словно наказывала себя за что-то ворочалась и не могла заснуть, распахивая глаза от малейшего шороха, который сама же и издавала. Она уже привыкла, что на соседней подушке лежит этот невозможный, горячий, непонятный, жестокий, страстный мужчина, без которого было страшно засыпать. И пора было признаться себе в этом не только потому, что он мог ее защитить от опасности Мексики. Она переползла наполовину Сантьяго и завернулась в его простыню, пытаясь поймать мимолетный его запах с ткани. Все это время слезы стояли так близко, что казалось, тронешь неосторожно хрупкое сердце, и они брызнут. Аля боялась трогать и не хотела плакать, Как будто пролившиеся чувства сделают реальностью все те беды, что чудились ей в тревожной полудрёме.